Манхэттен. В одной лишь короне. Ви снимает платье и чулки, забирается под одеяло. Сразу заснуть не получается, ее снидает беспокойство. Видела она курьеров на велосипедах, как они мчатся среди машин и грузовиков на волоске от смерти. Некоторые ездят со свистками во рту. Есть ли свисток у курьера с ее посылкой? Останавливается ли он на красный свет или дергается туда-сюда, балансируя. Ви представляет курьера, исполняющего опасный танец. Ярко-желтые рукава, которые надуваются и сдуваются синхронно покачиванию. Икроножные мышцы в напряжении. Она хочет предостеречь его от нежелания подчиняться законам гравитации. Но вскоре это движение успокаивает Ви и на смену беспокойству приходит сонливость. Джорджи уткнулся носом в сгиб под ее коленями, и Ви начинает казаться, что это она на велосипеде, остановилась на перекрестке, привстав на педалях, и не падает, а качается туда-сюда, а шум, выхлопные газы окутывают ее, словно приветствуя. Ви приветствует их в ответ. Потом сигнал светофора меняется, она срывается с места и летит вперед через весь город. Летит, словно тень.